Глава четвертая. Толомьез до того весел, что поет испанский романс. Этот день с утра до вечера походил на рассвет. Вся природа праздновала и смеялась. Цветники Сен-Клу благоухали. Ветерок, дувший из сенны слегка шелестел листьями, ветви мягко раскачивались. Пчелы грабили жасмины, таборы бабочек падали на ахиллеи, клевер и метелку, В величавом саду французского короля бесчинствовали безшабашные бродяги, стаи птиц. Четыре весёлые пары в обществе солнца, полей, цветов и зелени блаженствовали. И в этом общем раю, болтая, распевая, бегая, танцуя, гоняясь за бабочками, срывая колокольчики, Промачивая ажурные розовые чулки в высокой траве, свежие сумасбродные, и сумасбродные, не лукаво, девушки с удовольствием получали от всех поцелуи, кроме одной фантины, оберегаемой своей неприступностью. Она была мечтательна и сурова. Она любила. «Ты не дотрога», — говорила ей Февурита. «Таковы радости молодости». Присутствие счастливых любовников таинственно влияет на жизнь и природу. Оно выманивает из всего ласку и лучи. Жила-была волшебница, как говорится в сказке, которая создала луга и деревья специально для влюбленных. Поэтому пока будут существовать на свете деревья и молодежь, влюбленные вечно будут бегать по лесам. Потому-то и весна пользуется такой популярностью у поэтов. Патриций и падёнщик, герцог и приказный, придворный и деревенский люд, выражаясь по-старинному, все одинаково подвластны волшебницы. Смех, беготня, апофеоз в воздухе. Любовь, какая ты чародейка. Жалкий песец преображается в полубога. Виск, беготня друг за другом в траве, объятия на бегу и лепет, похожие на мелодии, обожание, выражающееся в манере произносить слог, вишни, вырываемые изо рта в рот, все сливается в одно небесное ликование. Девушки щедро пригоршнями разбрасывали нежности. Думают, что они неиссякаемы. Философы, поэты, живописцы смотрят на всю эту роскошь и не знают, что с нею делать. Так она ослепляет их. Отъезд в кеферу восклицает Ватто. Ланкре, Мещанский живописец дивится на этих буржуа, забравшихся на небо. дедро раскрывает объятия всем этим счастливцам, а Дюрфе перемешивает их с друидами. После завтрака четыре пары отправились в так называемый в ту эпоху королевский цветник осматривать новое, только что привезенное из Индии, растение, имя которого я запамятовал, но оно привлекало в ту пору весь Париж в Сен-Клу. Это было странное и хорошенькое деревце на высоком стволе с бесчисленными ветвями, тоненькими, без листьев, перепутанными, унизанными бесчисленным количеством миниатюрных розанчиков, что придавало деревцу вид головы, осыпанный мириадами цветов. Около деревца собирались любопытные толпами. После осмотра деревца Таламьес воскликнул. «Предлагаю ослов!» Исторговавшись с погонщиком, они отправились в обратный путь на Ослах, через Ванвр и Исси. В Исси произошел эпизод. Парк «Национальная собственность», находившаяся в то время во владении подрядчика Бургена, оказался случайно открытым. Компания прошла за ограду, посетила грот с куклой Анахарета, позабавилась эффектами пресловутого зеркального кабинета этой циничные затеи достойные сатира, сделавшегося миллионером, или тюркаро, превращенного в приапа. Затем усердно покачались на качелях, подвешенных на двух каштановых деревьях, воспетых абатом Берни. Качая поочередно красавец, что кроме общего смеха имело последствием драпирования летающих юбок прелестными складками, которые были бы находкой для греза, таламьез, тулузец и немного испанец, так как Тулуза, двоюродная сестра Тулозы, спел меланхоличным голосом старинную испанскую песнь «Галера», вероятно, вдохновленную какой-нибудь красавицей, раскачиваемой во весь дух на веревке между двумя деревьями. «Я из Бадахоса, любовь меня зовет. Вся душа моя в моих глазах, когда ты показываешь свои ножки». Фантина одна отказалась качаться. «Терпеть не могу, когда напускают на себя такую важность, Довольно ядовито пробормотала Февурита. После катания на ослах устроили новое развлечение. Через сену поехали на лодке в Пасси, а оттуда прошли пешком до заставы звезды. Они были на ногах, если читатель не забыл, с пяти часов утра. Что за беда? Как говорила Февурита, в воскресенье не бывает усталости. Усталость тоже отдыхает по воскресеньям. Часов около трех, четыре пары летали с русских гор, сооруженных в то время на холмах Божон и извилистые вершины которых виднелись над макушками деревьев Елисейских полей. Время от времени февурита восклицала «Сюрприз! Требую сюрприза!» «Вооружитесь терпением!» — отвечал Толомьез.